Издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Кэрол Флеминг. Говорить легко. Как стать приятным собеседником, общаясь уверенно и непринужденно. Введение. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Меня зовут Кэррол Флеминг. Я специалист по коммуникативным навыкам, помогаю людям лучше общаться. Спасибо, что дали мне возможность показать вам мир непринуждённой беседы. У меня есть знания, советы, истории, примеры, сюрпризы и немного дерзости. А как насчёт вас? Думаю, вы хотели бы чувствовать себя более комфортно? начиная ни к чему не обязывающую беседу и переводя её в серьёзный разговор. Вы встречаете людей, которые общаются легко и свободно, и хотите быть похожими на них. Вероятно, у вас не было возможности получить эти навыки. Да-да, им вполне можно научиться и тем более отточить их, но вы готовы постараться. Ваша заинтересованность очень важна. Для начала Вам придётся изменить некоторые установки и попробовать вести себя иначе. Для многих это крайне трудная задача. Быть может, вы задаётесь вопросом, что даст вам книга и стоит ли вообще ввязываться во всё это. Дайте мне пару минут, и если вам понравится то, что вы прослушаете, просто сделайте первый шаг вместе со мной. Праздная беседа привлекает меня, и, надеюсь, заинтересует вас по трём причинам. Первое. Разговор ни о чём важный кирпичик для выстраивания социальных и профессиональных отношений и общества в целом. Вторая. Это также презираемая форма общения, которую многие считают поверхностной и недостойной умного человека. И третье. Кроме того, кажется, никто не рассматривает беседу о пустяках как одну из составляющих общения, которую можно изучать, практиковать и совершенствовать. Неудивительно, что все мы подвержены социальной тревожности. Конечно, люди понимают, что публичные выступления в любой форме это не только страшно, но и важно, что отчасти преодолеть дискомфорт помогают занятия и консультации. Большинство знают, что можно поставить голос, расширить словарный запас и научиться правильно структурировать речь. Но разговоры о погоде это как ржавая вода, которая вытекает из крана, когда вы впервые поворачиваете его. 1. гадость. Хватит болтать попусту. Давайте поговорим о чём-то важном. Почему нельзя сразу говорить о серьёзных вещах? Мы подходим к сути проблемы. В самом деле. Почему? Вот вам подсказка. Представьте, что я подхожу к вам абсолютно незнакомому человеку и говорю: "Вчера вечером у Ориус были на высоте, правда?" Возможно, вы согласитесь со мной, пожмёте мне руку, и мы подружимся сразу после того, как обсудим, достойную ли зарплату получает Стефан Карри. Golden State Warriors, американский баскетбольный клуб. Стефан Карри, американский профессиональный баскетболист, выступающий за Warriors. Или, что более вероятно, вы просто кивнёте, недоумевая, что за сумасшедшая дама с вами заговорила болтовня ни о чём это что-то вроде запроса на участие в беседе на более серьёзную тему, представляющую обоюдный интерес. Непринуждённая беседа, словесная разминка перед большим разговором. Это так, но мало кто знает о её главной функции. Мы настолько часто болтаем о пустяках, что воспринимаем такие беседы как нечто совершенно естественное и не признаём их особой формой общения, которая решает важные задачи. Чтобы описать уникальные свойства праздной беседы, я буду использовать сравнение. Вот первое. Разговор о погоде чем-то похож на тофу, соевый сыр, который легко усваивается, доступен и абсолютно безвкусен. Болтать о пустяках можно в любой ситуации, будь то ужин в День благодарения или профессиональная конференция. Постарайтесь усвоить эту мысль. Вот ещё моменты, над которыми стоит поразмышлять. Нет более важного коммуникативного навыка, чем умение вести непринуждённую беседу. Вы любите разговоры о погоде? Да, любите. Вообще, не с незнакомцами вас пугает лишь одна маленькая деталь. Я расскажу, как с ней справиться. Сейчас вы находитесь в плену социальной тревожности, но вам вовсе не обязательно там оставаться. В жизни вы боялись многих вещей, но сумели преодолеть страх. Помните первый урок плавания. Это книга о многочисленных гранях праздной беседы, о собовом искусстве разговора. Я дам вам советы, которые помогли моим клиентам. Быть может, это именно то, что вам нужно, чтобы почувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации. Скоро вы познакомитесь с Лео и Беном, моими хорошими учителями. А также узнаете об интересных авторах, которые научили меня важным вещам. Помните, строгих правил в большинстве случаев нет. Но есть этикет, традиции, уважение и здравый смысл, всё то, о чём вы наверняка знакомы не понаслышке. Итак, начнём изучение ржавой воды или тофу, нашего коммуникативного репертуара. В первой части основы Мы рассмотрим проблемы, которые возникают при необходимости начать непринуждённую беседу. Я расскажу о приёмах, в которых вы сможете поупражняться дома. Они помогут вам лучше чувствовать себя среди незнакомых людей. Я объясню, как правильно обращаться к людям, начинать беседу и превращать её в содержательный разговор. Во второй части, как стать ещё увереннее, общительнее и привлекательнее, мы перейдём к конкретным ситуациям. Вы узнаете, как представить себя и других, как вести непринуждённую беседу с несколькими людьми одновременно и что очень важно, как изящно её завершить. Вот и потекла чистая вода. В этой книге я привожу пошаговые инструкции, объясняя, что и когда делать. Для кого-то это будет напоминанием того, что они уже знают. Но если в последнее время вы были подвержены социофобии, будет не лишним повторить эти шаги ещё раз. Если же, например, в вашей социальной жизни произошли серьёзные перемены, изложенные здесь основы это именно то, чему вы отчаянно хотите научиться. Они помогут вам общаться в кругу друзей и в разных социальных группах, формировать будущее и создавать сообщество. Никогда раньше люди не общались так много, как сейчас. В дополнение ко множеству полезных советов, я хотела бы раскрыть в этой книге ещё один важный момент. Для меня разговор о пустяках — знак того, что люди стремятся к общению. Люди пытаются найти между собой сходства, общие интересы, хотят понравиться другим и предлагают дружбу не ради выгоды, а просто потому, что нужны друг другу. Мы жаждем общения. Праздная беседа это лингвистический механизм, с помощью которого мы Вы и я свои, превращаем их, незнакомцев, пугающих чужаков в часть нашего племени, в нас. Другими словами, истинная функция непринуждённого разговора заключается в том, чтобы помочь им разглядеть вас своих и вам почувствовать себя своими. Это очень важная задача. Подробнее об этом в главе 1. И последнее. Как на любой хорошей вечеринке И в любой беседе здесь вы найдёте шведский стол и сможете выбрать блюда главы на ваш вкус. Так что хватайте тарелку, выбирайте главы и наслаждайтесь.